Второй аккорд. Если я не вернусь. Часть первая. Шла самая обычная, такая же, как и всегда, ночь. Влажный ветер ещё сохранял летнюю жару, на небе сквозь себалака проглядывал лунный свет. На лужике во дворе общежития насекомы играли последние трели уходящего лета. Ничто не отличало эту ночь от других, кроме одного: звуки насекомых внезапно затихли. Неохранники академии Не оставшиеся в школе на ночь учителя, немножество населяющих общежитие учеников не заметили такого крошечного изменения. Ночь шла своим чередом. Можно сказать, что и изменение не уловил ни один певчий. Но при этом, что это за ощущение? Только девушка, изучающая песнопения, но не являющаяся певчей, Гилша Ада Йон Гилша Вёшар, проснулась этой странной ночью. Что-то не так. Что-то Серж, вставай. Ада быстро растолкала живущую с ней в одной комнате подругу. А? Что такое? 3:00 утра? Что могло случиться в такое-то время? Что-то не так, бросила Ада, схватив прислонённый к кровати гиль. Затем она аккуратно выглянула в окно, дувший снаружи ветер не пах ничем особенным. Значит, тот чё присутствие, если я почувствовала, уже внутри общежития? Серж, Ада взглянула подруге прямо в лицо. Если не вернёшься в течение часа, свяжись напрямую с комендантом, а затем включи тревогу внутри общежития. А? За придверь на ключ и никому не открывай. Постой. Не дожидаясь ответа, Ада выскочила в коридор и огляделась по сторонам. Не было видно ни одной подозрительной тени и не слышно звука шагов. Но почему так датокая духота? Когда Ада сражалась с истинным духом серых песнопений, Её кожу словно иглами пронзала жажда крови противника. Но сейчас девушка чувствовала отличающееся от того раза смутный холодок, он полз по коже словно какая-то вязкая слизь. Она додвигалась вперёд, крепко сжимая гиль, наконечник был восстановлен, но девушке пока не удалось полностью привыкнуть к весу и для неё изменившейся после починки капья. У неё по-прежнему оставалось толика неуверенности. Вызывавшая холод присутствие ощущалосьпереди, а не сзади. Что там вообще такое? По спине девушки пробежал острика пота. Ада была уверена, что ей удалось почти полностью избавиться от звука собственных шагов. Даже лежавшая на полу пыль не взлетела вверх. Но несмотря на это, по девушке продолжал течь холодный пот. Она беспокоилась, что неизвестному противнику каким-то образом стало известна ей. Расстояние между Адой и известным не сокращалось. Похоже, что одновременно с тем, как она приближалась, Само оно удалялось от неё. Какая чушь. Здесь женское общежитие школы песнопений. Кто может вторгнуться в такое место? Ада прошла вдоль коридора и спустилась по лестнице. На первом этаже перед входными дверями располагалось простое пространство, немножко более широкое, чем коридор здания. Ада остановилась за углом, прямо перед этим пустым пространством, потому что почувствовала, что там остановилось распространяющееся скользкое присутствие нечто. У меня было никаких сомнений в том, что противник наблюдал за её действиями. Он заманивает меня туда. Девушка закусила губу. Что же делать? Подглядывать из-за угла бессмысленно, а он явно ждёт того момента, когда я покажусь. Ада медленно вышла из-за угла. Что ты делаешь в таком месте и в такое Ну, на половине фраза у неё пропал до речи, потому что в том месте, где она ясно чувствовала странное присутствие, ничего не было. Ничего нет. Такова же. Оне по спине пробежали мурашки. А затем, прежде чем она до успела заметить это удивление, её тело двинулось само. руководствуясь почти что животной интуицией, Ада взмахнула гиллом в сторону совершенно пустого пространства. И в тот же миг нечто со свистом устремилось в её сторону. Издав звук столкновения с чем-то твёрдым, копьё ударилось о пустоту. Ада ещё раз точно так же, как прежде, направила копьё в якобы пустое место. В этот раз кончик копья явно во что-то погрузился. И одновременно с этим холо огласился тихим криком какого-то живого существа. Там действительно что-то было. Отпрыгнув назад, Ада разорвала дистанцию, она наконец ухватила настоящую суть противника. Это было странное существо, чьё тело невозможно было видеть ни под одним углом зрения. Кто это такой? Ада продолжала обмениваться с ним ударами копья и почувствовала, что его сила не так уж и велика. Ноно совершенно не могла понять дальность его атаки и точную позицию. Спустя всего несколько десятков секунд её дыхание сбилось, что было совершенно невозможно в обычных обстоятельствах атаковать, полагаясь только на присутствие потока воздуха вокруг тела и свист ветра, оказывалось очень изматывающим делом. Она использовала тактику бей-беги, делая выпад копьём и сразу же отступая. Если бы она замешкалась хоть на секунду, то противник сразу бы перешёл в наступление. Девушка повторила эти действия с предельной внимательностью 10 раз, 20 тук. Ада ясно расслышала звук, как спина медленно наступающего противника коснулась стены. "Пара положить этому конец". Ада шагнула вперёд и ударилась с максимально возможной для себя силой и скоростью. Уклониться невозможно. С абсолютной уверенностью в этой мысли Ада взмахнула гиллом наискосок сверху вниз. С громким звуком наконечник копья погрузился в стену. Реакции Не было. Что? Невольно выдохнув от удивления, Ада впервые в жизни засомневалась в своих ощущениях. Несомненно, буквально мгновение назад перед ней что-то было, но в тот момент, когда она загнала невидимого врага в угол, присутствие внезапно исчезло словно призрак. Всё это время окрожилось дымом? Нет, невозможно. Её одежда на плечах и руках была разорвана в нескольких местах, обнажая тёмную загорелую кожу. Не могло быть никаких сомнений в том, что девушка с кем-то сражалась, и это был не фантом. Но вот это внезапное исчезновение, как такое вообще можно объяснить? Во время своего обучения Гильша Адас сходилась в бою с множеством призывных существ. Но среди всех полученных ей на собственном опыте сведений не было никакой информации о подобном. Это совсем не смешно. Вспомнив недавнюю погоню и бой, Адас дragнул лысцем телом.